о праздности. Что касается этой темы, то я с полнейшим правом могу назвать себя в ней вполне компетентным, а следовательно, и вполне авторитетным. Тот наставник, который в мои юные дни ежедневно погружал меня в источник науки, всегда говаривал, что никогда не видел мальчика, который так мало бы делал, и так много употреблял бы времени на эту слабую деятельность, как я. А моя бабушка однажды во время беседы со мной о жизни высказалась в том смысле, что не похоже, чтобы я в своей жизни стал много делать того, чего не следует. Зато она, бабушка, вполне убеждена, что я совсем не стану делать то, что следует. Боюсь, что я несколько обманул ожидания моей почтенной бабушки, по крайней мере, в первой части. В этой части, несмотря на свою лень, я сделал многое, чего не должен был делать с точки зрения бабушки. Зато блестяще доказал верность второй части ее суждения, упустив случай сделать многое из того, что должен бы сделать всегда было моей слабой или вернее сказать сильной стороной разумеется я не претендую на похвалу за это ведь это у меня врожденный дар, а не нечто выработанное собственными стараниями этим даром во всей его полноте обладают очень немногие людей ленивых и медлительных множество но природных лентяев мало И представьте себе, такие лентяи вовсе не принадлежат к числу тех, которые, заложив руки в карманы, целые дни шляются без дела. Напротив, природные лентяи отличаются изумительной деятельностью. Очень трудно наслаждаться праздностью, когда человек не погружен по горло в дело. В ничего не делание, когда совсем нечего делать. Нет никакого удовольствия. В последнем случае вынужденная праздность тоже является своего рода обязательным трудом и даже очень тяжелым. Праздность, чтобы быть приятной, должна уворовываться подобно поцелуем. Много лет тому назад, в дни моей цветущей молодости, я как-то раз захворал. В сущности, не было ничего особенного, кроме обыкновенной простуды, но, тем не менее, доктор, должно быть, нашел во мне что-то серьезное, потому что сказал, что я напрасно не обратился к нему за месяц раньше и что, если бы я промедлил еще неделю, то он, доктор, едва ли мог бы поручиться за мою жизнь. Это так уже водится у докторов. Я не знал ни одного из них, который, будучи приглашен к больному, не уверял бы, что если бы опоздали еще хоть на день пригласить его, то его искусство могло бы оказаться совершенно бессильным. Следовательно, само проведение подталкивает нас всегда обращаться за врачебной помощью в последний срок спасения. Это нечто вроде того, как герои мелодрамы постоянно являются на сцену как раз в самый критический момент, чтобы спасти все положение. Итак, я был болен, и меня отправляли в Бэкстон со строгим предписанием «Ровно ничего не делать за все время моего пребывания там». «Вам главное необходим покой, полнейший покой», — говорил доктор. Перспектива открывалась для меня восхитительная. «Какой славный этот доктор», — думалось мне, — «как раз угадал то, что мне нужно». И я рисовал себе чудные картины сладкого ничего не делания в течение нескольких недель полное освобождение от всех обязательных занятий да еще с возможностью интересничать страданиями которых по совести говоря я почти и не чувствовал потому что повторяю моя болезнь была самая пустяшная но тем более было охоты поинтересничать ею как это вообще водится у молодежи ведь очень приятно Сознавать себя предметом особенных забот, ухаживаний и сожалений. И вот я представлял себе, как это будет хорошо. Можно будет поздно просыпаться, долго валяться в постели, пить лежа шоколад, завтракать в халате и туфлях. Днем можно лежать в саду, в гамаке, потихоньку раскачиваться и читать чувствительные повести с печальным окончанием. Когда дочитанная книга выпадет у меня из рук, я буду мечтательно смотреть в небо, любоваться его глубокой синевой, со скользящими по ней белыми облачками, напоминающими паруса на поверхности моря, слышать пение птичек и шепот деревьев. Когда же я окажусь слишком слабым, чтобы выйти из комнаты, то буду сидеть в кресле у открытого окна, весь обложенный подушками. А так как это окно будет в нижнем этаже и прямо на улицу, то проходящие мимо дамы будут видеть меня больного и сострадательно качать головами, сочувствуя моей молодости, поражённой тяжким недугом. Два раза в день меня будут возить в колясочке к аланаде пить воды. Собственно говоря, я ещё не знал, что это за воды, какой у них вкус и доставляет ли удовольствие пить их. Но сами слова «пить воды» звучали в моих ушах очень внушительно аристократично, поэтому я был уверен, что воды мне понравятся. Но, увы, дня через три я пришел к заключению, что Уэллер дает о бэкстонских водах Очень неверное понятие, говоря, что они имеют запах горячих утюгов. На самом же деле они издают запах прямо тошнотворный. Если бы что-нибудь могло сразу сделать больного здоровым, то, мне кажется, достаточно было бы ему знать, что он должен несколько недель пить по два раза в день эти отвратительные воды, и больной сразу выздоровел бы. Я целых шесть дней выдержал эту пытку и едва не умер от нее. Но потом кто-то надоумил меня непосредственно после стакана этой ужасной бурды выпить стаканчик бренди Я послушал благого совета, и мне стало гораздо легче. Впоследствии, когда я узнал мнение известных ученых, что алкоголь совершенно парализует действия, железистых вод, которыми я пользовался, я очень обрадовался, поняв, что напал тогда на настоящее средство. Однако питье противных вод было не единственной пыткой, которой мне, наперекор моим мечтаниям, пришлось подвергнуться в Бэкстоне, да еще в течение целого месяца, самого неприятного во всей моей жизни. Следуя предписаниям врача, я все эти четыре недели ровно ничего не делал, бесцельно бродя по дому и по саду, когда не бывал в колоннаде, что случалось, как я уже говорил, два раза в день. Эти обязательные посещения колоннады хоть немного вносили разнообразие в тягучую скуку дня. Нужно сказать, что передвижение в курортах в ручных колясочках представляет для неопытных больных гораздо более сильных ощущений, чем это может показаться постороннему наблюдателю. Оно сопряжено с сознанием постоянной опасности.